Глава тридцать четвертая Никита остановился у дома и с улыбкой прислушался к женским голосам. Что бы там ни было, проблема Инны явно была решена, а вот у него прибавилась одна. Пьяная русоволосая проблема. Продолжая улыбаться, он подошел к двери и решительно постучал. Нет, подслушивать разговоры он не станет, если Света захочет, когда-нибудь сама расскажет. Ваше примирение — вопрос времени. Протянула Инна, звеня горлышком бутылки по краю бокала и разливая остатки вина. Двумя не ограничилось, и сейчас стол украшал ряд из трёх бутылок. Света, обведя их взглядом, торжественно кивнула. «Женщины, они крепкие, ты знаешь?» Проговорила задумчиво, подпирая кулаком щёку. «Мы можем выпить море и при этом оставаться на ногах. Или на спине, если повезёт», — подмигнула Инна. Что, решишь сегодня проблемы с вашим браком кардинально? Если повезет. Тоскливо вздохнула Света и мечтательно улыбнулась. Знаешь, я так соскучилась, что когда мы помиримся окончательно, возьму отпуск в больнице на неделю, мы оставим детей маме с папой, а сами уедем куда-нибудь далеко, чтобы номер был с большой кроватью и еду приносили прямо туда. Я бы тоже не отказалась от такого. Невольно вздохнула Инна, и тут же вздрогнула, в дверь постучали. «Простите, что помешал», — улыбнулся Никита, глядя на Свету поверх её плеча. «Инна, ты позволишь мне забрать её?» «Забирай!» Она великодушно взмахнула рукой и за спиной Никиты усиленно задёргала бровями. «Зайди ко мне завтра», — прыгающим неразборчивым голосом пропела Света. «О, не волнуйся, я обязательно зайду». Инна многозначительно посмотрела на Никиту, который как раз присел, помогая Свете обуться. Они шли по пустым улочкам, которые Никита специально выбирала, чтобы не встречаться с людьми. Благо, квартал, в котором стоял их дом, находился неподалеку от дома Инны, так что идти пришлось недолго. Света, которую он поддерживал за талию, постоянно спотыкалась, пытаясь развязать путающиеся ноги. Бросив это занятие, она остановилась посреди их улицы. и жалобно сказала, «Я не могу идти, совсем не могу идти, Никит!» «Вижу!» Мягко улыбнулся он и с лёгкостью подхватил на руки. Когда я говорил, что нам надо учиться разговаривать, я имел в виду меня и тебя, а не тебя и Инну. Ей надо было выговориться. Вздохнула Света, прижимаясь носом к его шее и обвивая руками. «Ты сильно злишься?» «На что?» — На то, что ты не бросила подругу в сложное время? — Нет, я не злюсь. — Но у нас сейчас тоже сложное время. — Пробормотала она, потираясь о шею носом. — Ты так думаешь? — насмешливо спросил он, прижимая к себе крепче. — Не знаю. — вздохнула Света, обдавая винными парами. — Хочется верить, что уже нет. — Мне тоже очень хочется в это верить. — Тихо ответил он, подходя к двери. — Достал из кармана ключи, внёс её в дом, разулся и сразу понёс в спальню. — Где дети? — спросил, подходя к кровати. — У родителей. Света не разомкнула руки, когда он положил её. Потянула его на себя. Никита покорно склонился, посмотрел в глаза. — Лучик. — выдохнул в губы. Так близко, почти касаясь губами. — Тебе лучше поспать. Только если с тобой. обольстительно, как ей показалось, улыбнулась она. Никита мягко убрал её руки со своей шеи, выпрямился, помог разуться. Босоножки со стуком упали на пол, Света вздохнула, когда он начал расстёгивать платье, едва задевая кожу кончиками пальцев. Снял, поворачивая её, будто куклу. «Иди ко мне», — прошептала она, протягивая руки. Но Никита с тихим смехом вытянул их вдоль тела и закутал её в одеяло. потом лёг рядом, прижал спиной к груди, подумав, что надо будет потом открыть окно, и прошептал «Спи, Накит!» Запротестовала была Света, зевнула и почти в ту же секунду уснула. Света нехотя приоткрыла один глаз, когда прямо в него нахально уперся солнечный луч, моргнула, потянулась и схватилась за голову. Вспыхнувшая была злость на Инну, Тут же потухло, стоило вспомнить причину, по которой они вчера напились. Услышанное до сих пор не укладывалось в рамки реальности. Глубоко вздохнув, Света поморщилась, по кусочкам восстанавливая события вчерашнего вечера — Никита. Она резко села и осмотрелась. Подушка с его стороны была примята, окно приоткрыто. Конечно, было глупо надеяться, что она останется до утра, и всё же очень бы этого хотелось. Взгляд зацепился за стакан с водой и таблетку, лежащую поверх листка бумаги. Тут же, проглотив аспирин, она потянулась к записке. «Сегодня тебе точно будет не до разговоров. Лечи похмелье. Напиши, когда появится время для встречи». «Напиши». Света недоуменно нахмурилась, но тут увидела небольшой телефон. Простой, старый, без выхода в интернет. Разблокировав экран, она обнаружила в списке контактов единственный номер, И, не раздумывая, тут же написала «Спасибо». Вернувшись из души, первым делом потянулась проверить, ответила ли нет, но телефон молчал, и почти все утро Света не могла отделаться от желания смотреть на темный экран, ожидая сообщения. К обеду ее отвлекла работа, а после мысли об Инне. Как бы Света их не задвигала, игнорировать новость не получилось. На перерыве, подперев подбородок, она пыталась представить Инну с Сергеем. Выходило не очень. Он же ей как член семьи, близкий друг, одногруппник. Какие тут могут быть отношения? Но всё же было в этом что-то логичное. Разве повернись её жизнь иначе? Не стала бы она женой Марка? Но инны и Сергей, Тамара и Руслан, дети... Света печально вздохнула. Очень хотелось помочь подруге хотя бы советом. Но что тут сказать? В разгар размышлений... Телефон, наконец, ожил, и Света, забыв обо всём, тут же его схватила. «Рад, что ты жива. Как голова?» Можно было просто позвонить, набрать номер, услышать его голос, поговорить, но от чего- то Света решила написать, подозревая, что именно этого ждёт от неё Никита. Простых, ни к чему не обязывающих разговоров. Если бы не ты, было бы гораздо хуже. На этот раз ответ пришёл практически моментально. ты преувеличиваешь я всего лишь довел тебя до дома а потом уложил в постель это звучит слишком двусмысленно я знаю она замерла ожидая ответа сердце стучало в горле а за солнечным сплетением творилось что-то невообразимое пожалуй никита выбрал лучший способ для общения когда нет необходимости смотреть в глаза ну при этом голос так и звучит в голове а еще то что его сейчас нет рядом наделяла смелостью говорить о том, что пока было страшно озвучивать, чтобы не получить отказ. Он молчал слишком долго, хотя минуты не такой большой срок, но Света успела испугаться, что переборщила или поспешила, что навязывается. Она кусала ноготь большого пальца, нервно косясь на телефон, когда в дверном проеме показывалась голова заведующего детским отделением. Необходимо было срочно проверить состояние пятилетней девочки, поступившей вчера вечером. Бросив телефон в карман халата, Света вышла в коридор и едва не споткнулась, когда он завибрировал, оповещая о новом сообщении. Проверить прямо сейчас не могла, не останавливаться же посреди коридора, чтобы залезть в телефон. Сама не раз ругала за подобное, поэтому ответ она смогла прочитать лишь спустя полтора часа. Спрятавшись в туалете... Хихикнула собственного поведения. Надо же, докатилась. Дрожащими пальцами разблокировала экран, прижала ладонь к расплывшимся в улыбке губам. Всего одно слово, от которого внизу живота стало жарко. Учту.